Глава 37. Бриэль. Приглушенный выстрел раздается над водой, когда я переворачиваюсь на живот и начинаю работать ногами, чтобы удержаться на поверхности. Лео стоит с округлившимися глазами. В руках у него винтовка. «Бриэль!» — доносится крик из темноты, и я узнаю голос брата. «Удивлен?» — говорю я Лео, задрав голову. «Знаешь, а тебе удалось обдурить меня с этой фигней с Августом, но ты зря притащил меня сюда». Было несложно догадаться о твоих намерениях. Я ведь знала, что мой брат должен был разобраться с тобой, а ты хотела расправиться с ним». Я усмехаюсь и изо всех сил пытаюсь сохранять спокойствие. Я не столько боюсь утонуть, сколько потерять сознание. Впрочем, одно повлечет за собой другое. Не знаю, как мне удалось до сих пор не вырубиться, но знаю, что это скоро произойдет, и мои глаза все вокруг как в тумане. «Скажи-ка, а ты знаешь, чего боятся рожденные под знаком льва?» Они боятся, что их проигнорируют, обойдут вниманием, забудут. заткнись на хрен, напрягается Лев. Но это ещё не всё. Я медленно подплываю к Бортику. Я сказал заткнись. Да ладно, ты же Лев, должен знать. Заткнись. Они боятся людей, заканчиваю я. Он стискивает челюсти и вдруг вспыхивает свет. Лео беспомощно щурится, а я вижу блондинку выскочившую из машины моего брата и понимаю, что это она подняла рубильник на щитке, а потом я слышу шаги. Сначала я вижу басса, за ним медика и капитана. Лео дёргается влево, но там уже стоят Мика, Мака и Андре. Винтовка поворачивается ко мне, а я принимаю вертикальное положение, зная, что в этом месте глубина небольшая. Веревка, которой были связаны мои руки, размоталась, и, сделав небольшое усилие, я сбрасываю её. Кто вспомнит о тебе после этой ночи, Лео, говорю я, скидываю руку и изо всех сил дёргаю за дуло, не думая о том, что винтовка может выстрелить. Лео летит в бассейн, и нет никого, кто захотел бы помочь ему выбраться. Я скольжу на глубину, чтобы не дать ему шанса дотянуться до меня, и вдруг слышу крики. разворачиваюсь и в ужасе замираю. Ройс лежит на земле. К нему бегут братья. Всё происходит будто в замедленной киносъёмке. Кэптон и Мэддок падают на колени, наклоняются над Ройсом, и больше я ничего не могу разглядеть. Потом я встречаюсь взглядом со своим братом. Он в отчаянии. Я снова слышу крик, и кажется, это мой крик, а потом я понимаю, что не могу дышать. И, моргнув, я перестаю видеть. Меня обступает темнота. Я начинаю тонуть и даже не пытаюсь выплыть на поверхность. Зачем, если там меня не будут ждать его глаза, если я больше никогда не почувствую его прикосновения, не услышу его голос, не смогу восхититься глубине его сердца? Зачем, если он никогда больше не заключит меня в свои объятия? Любовь ушла вместе с ним. Когда я опускаюсь на дно, Всё вдруг становится правильно. Мы вместе. Если ты умрёшь, то и я умру. Вот что я ему говорю. Мы вместе будем лежать под луной в городе, где родились, и нас будут окружать люди, которых мы любим. Мы вместе отпустим боль. Я люблю тебя, Ройс Брейшо, и буду любить всегда.